Глава третья. В городе шли ожесточенные бои. Батальоны атлантов сражались до последнего. Альзилы несли огромные потери. Особенно много хлопот доставляли гравитолеты, безнаказанно расстреливающие врага. Кольцо окружения начало разжиматься. На юге и на востоке бронетанковые колонны Альзилов были разгромлены и отброшены за пределы силового поля. Тоннели под полем и подходящие подкрепления подвергались массированным атакам с воздуха. Рывок Альзилов потерял стремительность, и атланты начинали верить в свою победу. Командор в сопровождении Руси и двух телохранителей шел по горящему городу. Великолепный солнечный город. Краса Вселенной лежал в развалинах. От многих зданий оставались только фундаменты. В стеклянном куполе грандиозного дома народа зияли многочисленные дыры. Жители серыми тенями бродили по пепелищу. Им было почти безразлично, кто победит в этой войне. Они жаждали лишь одного, чтобы прекратился огненный дождь, сжигающий их жилища и уносящий жизни их близких. Проклиная Альзилов, они не щадили и своего командора. До его слуха то и дело долетали неприятные выражения, адресованные ему и Верховному комитету. Командор подал руку пожилой женщине, помогая перебраться через завал. Вместо благодарности он услышал слова Брани. Обычно беспристрастное, прикрытое черными очками полумаской лицо командора исказилось, и он пошел прочь. Вылазка в город с целью поднять дух его защитников окончилась провалом. Командор вынес твердое убеждение, что обитатели Солнечного не жаждут сражаться с врагом. И он был прав. Немногих ополченцев удерживал на позициях лишь надежда на то, что Атлантический флот разгромит эскадры Альзилов. Как только до Атлантов дошло известие о гибели их флота, они начали бросать оружие и разбегаться. Вскоре лишь гвардия и несколько мелких воинских частей остались верны своему правительству. А Альзилы готовили решительный штурм. «Ладно, сволочи», — с неожиданной злобой подумал командор о соотечественниках. «Вы подохнете вместе со мной». Он позвонил Кельсее, и приказал готовиться к войне в подземных переходах. Кельсея согласно хмыкнул. Азилы начали штурм, когда уже смеркалось. На город был обрушен шквал огня, и он засверкал, словно рождественская елка. Разрывы превратили солнечный вад. Горело все, даже то, что не могло гореть. Лазеры плавили пластик и бетон. Нейтронные излучатели превращали укрепление в прозрачную серую пыль. Воздух стал обжигающий суп. Гвардия комитета и остатки армии встретили врага ожесточенным огнем и остановили его. Факелами вспыхнули десятки бронеходов, сотни и сотни легионеров падали на выжженную землю. Но противник упорно взгрызался в оборону, и она начала давать опасные трещины. Начальник обороны метался между штабом и передовой линией. Связь была нарушена. Проникающие в город легионеры истребляли посыльных штаба. Олени был вынужден лично выезжать на позиции и отдавать приказы. Несколько раз по бронеходу стреляли, и Олени не был уверен, что это альзильские диверсанты. Атланты жаждали мира и стреляли в спину своим солдатам. К утру альзилам удалось прорвать основную линию обороны и ворваться в центр города. Здесь, около правительственного квартала, их встретили подошедшие по подземным переходам десантники из специального экспедиционного корпуса. Они были профессионалами высочайшего класса, но гибли почти напрасно. Огненный шквал бластеров и ядерных гранат уравнивал этих суперменов с обыкновенными недоучиками-новобранцами. Лейтенант Давар, чудом уцелевший в двухдневной горячке боя, руководил обороной северного крыла Дома народа. Из его когорты уцелели лишь двое солдат, и теперь под началом Давара был разношерстный сброд из армейцев, гвардейцев, взвода десантников, и даже четырех кандидатов на руконаложение, выпущенных из дома перевоспитания, и с оружием в руках, добывавших себе свободу. В распоряжении Давра был один бронеход, два автоматических боевых робота в воздухе расходы остатка энергии жужжали гравитолеты. Атаки врага следовали одна за другой, волны легионеров с воинственными криками накатывались на позиции атлантов, и сметенные огнем бластеров устилали площадь и лестницу перед Домом Народа. Следом поднимались новые и новые. Три часа под непрерывным огнем противника Давр размазал по лицу грязь. Ему показалось, что прошла уже целая вечность. Он потерял три четверти своего отряда, бронеход, обоих роботов. Немногие оставшиеся в живых защитники изредка постреливали из закон, и из из-за колон. Вдруг соседнее здание, Дом Закона, Начало растворяться и вскоре исчезло, оставив лишь в шкучку пыли. Они подтащили нейтронные излучатели. Значит, конец. Давар побежал по комнатам, собирая своих людей. Посовещавшись, решили прорываться. Три десятка оборванных окровавленных людей столпились у выхода и стали ожидать очередной атаки. Вскоре впереди замелькали черные бронежилеты легионеров. Давар подождал, пока не приблизится вплотную, Ударом ноги распахнул дверь и первым выскочил наружу. Внезапная контратака атлантов ошеломила врагов. Дружный залп из бластеров, короткая рукопашная схватка и атланты повисли на плечах убегающих легионеров. Прикрываясь их спинами, смельчаки промчались через площадь и, теряя бойцов в скоротечных рукопашных схватках, прорывались к одному из входов в подземные переходы. Об этом входе знал один из кандидатов на руконаложение Гумий бывший в бытность своей крупной фигурой, в гурс. Он первым добежал до входа и рванул ручку замаскированного люка. Крышка люка не поддалась. Тогда Гумил поднял бластер и дважды с точностью хирурга выстрелил в места, где находились электромагнитные замыкатели. Керамопластик выдержал удары лазера, но импульсы замкнули магнитную систему, и люк распахнулся. Упав кругом, пятеро бойцов открыли огонь по приближающимся врагам, Остальные начали прыгать в люк. Опомнившиеся Альзилы бежали к люку, стреляя перед собой из бластеров. Один из десантников, сраженный выстрелом, рухнул с простреленной головой. Еще двое покатились своим по бетону, пытаясь погасить вспыхнувшую одежду. Давар расстрелял боезапас до конца, и когда на рукоятке замигала синяя лампочка, предупреждающая об израсходовании энергии, швырнул оружие в набегающих врагов и бросил хорошо натренированное тело в люк. Чьи-то руки поймали его и поставили на пол. «Бегите!» – заорал Гумий, и, дождавшись, когда все отбежали на приличное расстояние, бросил на пол под люком урановую гранату. Сверкнула яркая вспышка. Мощная взрывная волна оглушила вжавшегося в пол Гумия. Большой кусок бетона ударил его по голове, и Атлант потерял сознание. Бронеходы Химоря первым ворвались в центр города. Огонь их пушек воспламенил дом правительства. Легионеры ринулись на штурм. Защитники открыли ответный огонь. Перед зданием выросла стена лазерных импульсов. То там, то здесь сверкали разрывы урановых гранат. До дома добежала лишь жалкая горстка солдат. Они ворвались внутрь и были мгновенно истреблены. Мановением руки Химарь послал в атаку второй батальон. Прошел уже добрый час. Солнце стояло в зените. Дом правительства ярко пылал. Площадь перед ним чернела трупами легионеров. Остальные, отупев от этой бойни, кидались и кидались на истрогающий пламя последний бастион атлантов. Словно цепкие кошки, легионеры лезли в окна, кидали гранаты, расстреливали все движущееся из бластеров и снова откатывались назад. Лишь после девятой атаки им наконец удалось овладеть домом и выкинуть над ним, Черный с большой красной звездой посредине, альзинский флаг. Бой смолк, лишь пламя костров гудела в высыпающихся развалинах. Дотрещали и смрадно чадили горящие трупы убитых. Химарь вылез из бронехода и, перешагивая через груды мертвых тел, пошел к захваченному зданию. Остекленевшие глаза погибших легионеров бессмысленно смотрели в почерневшее небо. Руки сжимали ненужное больше оружие. Горькая Нива войны. Много работы будет у похоронных отрядов. До здания оставалось всего несколько метров, когда огненный столб воздился в небо и рухнул на землю обломками стали, бетона и сковерканными трупами. Ядерная мина, взорванная по приказу командора, стерла дом правительства вместе с ликующими врагами. На землю ярким дождем падали выработавшие энергию гравитолеты. Тело Химаря найдено не было. Саперная команда сержанта Зема разбирала завал входа в подземный переход. Было очень жарко. От солнца, от израсходованной энергии, от горящего города. Саперы скинули бронежилеты и куртки и работали в одних штанах. Коренастые смуглые тела потно блестели на солнце. Натужные руки цепко хватали и отшвыривали куски бетона. Груда обломков уменьшалась на глазах. Вскоре раздался радостный крик одного из саперов свидетельствовавший о том, что рука его владельца попала в пустоту. Сапер расчислил проход, и Зем первым шагнул в темноту. Сделав несколько осторожных шагов, он ощутил под ногой что-то живое и мягкое. Зем отшатнулся и прыгнул в сторону. Крепко ударившись головой о бетонный свод, он упал на пол и несколько мгновений лежал, стараясь не производить лишних движений. Но вскоре успокоился. Встанил на колени и подполз к лежащему на земле человеку. Голова того была окровавлена, но легкое дыхание свидетельствовало о том, что он еще жив. Зем быстро расшвырял обломки, придавившие лежавшего. С развалил на плечи и потащил к выходу. Раненый атлант лежал на земле, не приходя в сознание. Саперы столпились вокруг него. «Может его добить?» – предложил один из солдат. «Нет», – решительно отрезал Зем. Он храбрый враг. Он дрался до конца. Такие заслуживают уважения и пощады. Зем связался по радиотелефону с санитарной службой. Спустя несколько минут к разрушенному переходу подкатила красная завывающая машина. Два санитара в бордовых комбинезонах погрузили раненого на носилки, машина загудела и исчезла за ближайшей грудой обломков. Один из гравилетов, прикрывающий защитников солнечного города, пилотировал лейтенант Бульвий. Ему нравилась эта война, на ней было веселее, чем на учениях. На учениях Бульвия то и дело условно сбивали, и он получал чувствительный нагоняй от начальства. А эта война напоминала охоту на беззубых бакров, где право убивать имел лишь охотник, а дичь не имела возможности даже прятаться. Азилам нечего было противопоставить разящие пушки гравитолета, их бластеры не доставали до него, а подвести свои гравитолеты мешало силовое поле. Подобно азартному охотнику гонялся лейтенант за разбегающимися в панике врагами и с наслаждением их расстреливал. Черные крошечные фигурки огрызались выстроенными из бластеров, пытались вжаться в землю, но гравитолет безжалостно настигал их и, издеваясь над беспомощностью врага, поливал и поливал огнем корчащиеся жертвы. Все было прекрасно, но лейтенанта Бульвия тревожила одна очень неприятная мысль. Сегодня утром он спокойно заправил свой гравитолет у энергетического накопителя, со вкусом выпил чашку крепкого кофе и улетел на задание. К полудню ангар был сметен с лица земли, электронакопители уничтожены, лейтенант остался без кофе, да и черт с ним, с кофе, гравитолет остался без запасов энергии. — Сколько у нас энергии осталось? — крикнул он стрелку. — На четверть часа. Словно напоминание о будущей незавидной судьбе гравитолет, летевший неподалеку, вдруг остановился и камнем рухнул на горящий дом. «Проклятие!» – подумал Бульвий. «Надо скорее выбираться из этой заварухи!» «Летим на восток!» – крикнул он стрелку. гравиталек развернулся и полетел к восточной части силового поля. Где-то внизу замелькали фигурки легионеров. И стрелок азартно застрочил по ним из лазерной пушки. «Идиот!» – заорал Бульвий. «Еще три таких импульса, и мы свалимся им на голову!» «О, извините, шеф, я увлекся!» Вскоре город остался позади. Указатель запаса энергии неотвратимо полз к нулю. Бульви увидел родную полянку и аккуратно посадил гравитолет. С минуту они сидели молча. Затем Стрелок спросил, а как мы выберемся из силового поля? Бульви не знал и, наверное, поэтому ответил, я знаю дорогу. В голосе ее звучала уверенность, и Стрелок облегченно вздохнул. Перед тем, как уйти, Бульви положил на пушку урановую гранату. Они отбежали и упали на землю. Раздался взрыв. Гравитолет исчез в вспышке пламени, а спустя мгновение упал на землю тысячами обломков, один из которых упал рядом с лежащим стрелком. Тот испугался и побежал. Бульви, смеясь, бежал вслед за ним и пытался его остановить. К силовому полю они вышли, когда уже смеркалось. Около пробитого под землей туннеля беспечно стояли два охранника. Войну они явно считали законченной. Два метких выстрела и легионеры распластались на траве. Гравитолетчики влезли в тесные комбинезоны альзилов, спустились в тоннель и вышли за пределы силового поля. Они вновь обрели свободу. Но нет ли границы у этой свободы? Олень не успел скрыться в подземных переходах. Его бронеход был подбит по пути к центру города. Механик и офицер погибли сразу. Стрелок прикрывал оленя и был в упор расстрелян легионерами. Начальник обороны заскочил в ближайший полуразрушенный дом, и открыл огонь по приближающимся вражеским солдатам. Несмотря на долгое отсутствие практики, он остался превосходным стрелком и азартно вскрикивал, когда очередной враг валился на землю. Легионеры не стреляли, они знали, с кем имеют дело, и пытались захватить оленя живым. Из расходов в боекомплект начальник обороны взял запасной и продолжал бить короткими экономными импульсами. Ему кричали, предлагали сдаться в плен. Оленин отвечал непотребными словами и снова стрелял из бластера. Он мстил за погибшую армию, за проигранную битву, за Атлантиду. И когда видел, как тонкий луч поражает очередного вражеского солдата, сердце его наполняло с радостью. Он увлекся и едва не проиграл. Сзади раздался негромкий шорох. Оленен мгновенно перевернулся на спину и изрешетил солдата, прыгнувшего на него сверху. Легионер мешком рухнул на землю. Оленей смотрел на его обиженные детские губы, удивленные голубые глаза, завыл от бессмысленности его последнего и такого прекрасного боя, поднял бластер и выстрелил себе в висок. Альзилы похоронили его с высшими военными почестями. Верховный комитет, вопреки красивым обещаниям командора, не погиб на баррикадах. Более того, после первого попадания лазерного импульса в дом правительства, члены Верховного комитета немедленно спустились в глубокий бункер связанный с подземными переходами. Здесь было вполне безопасно. Из этой бетонной норы командир руководил обороной Дома правительства и взорвал его, когда дом был захвачен альзилами. Взорвал вместе с живыми еще защитниками. Это ничуть не омрачило его совести. В плен сдаются не атланты, в плен сдаются предатели. Точно в таком же порядке, как и два дня назад, видели верховники в подземном кабинете командора, Лишь место оленя было свободно, и время от времени командор бросал на него нечаянный взгляд. «Собственно, мне нечего сказать, кроме того, что положение хреновое», – проговорил командор. «Мы проиграли все, что могли, и заперты в бункере, словно вонючие крысы. Надо быстрее сматываться с планеты», – дисконтом завяжал Суми. «Но как и куда?» – процедил Инки. Все подавленно молчали, и тут раздался скрипучий смешок Кельсея. «Ладно, мои маленькие трясущиеся мышки, я открою вам дверку в космос. У меня только один корабль, и он может взять не более 40 пассажиров». Верховники оживились. Начали переглядываться, в глазах засветились проблески надежды. Возмутился лишь Русий, закричавший. «По мне лучше сдохнуть под землей, чем бросить планету. Не хочу жить подлой трусливой сволочью». Он порывисто вскочил, презрительным взглядом обвел присутствующих и, хлопнув дверью, выскочил из кабинета. Командор его не остановил. «Ну и подыхай!» – прошипел ему вслед Кельсея. Разъяренный Руссии почти бежал по галерее подземного перехода, до отказа забитого беженцами. Тысячу людей, преимущественно женщин и детей, расположились здесь с всем своим жалким скарбом. Переходы когда-то строились как убежище от вражеских бомбардировок, но с изобретением силового поля надобность в убежище отпала. Некоторые переходы стали служить в качестве магистрали для скрытого передвижения войск. Остальные ветшали и осыпались. И вот спустя много лет переходы вновь приняли в себя спасающихся от ужасов войны людей. Обогнув кучку сидящих на земле горожан, Руси свернул в боковой штрек. Освещение мерцало все слабее. Пока не наступила полная темнота. Руси извлек из кожаного чехла, висевший на поясе, небольшой фонарик и закрепил его на голове. Вдалеке замерцал тусклый огонек. Это был сторожевой пост. «Пароль! Атлантида и Командор!» отозвался Руси, подходя к часовым. Три гвардейца вытянулись перед ним и отдали честь, прижав правую руку к груди. Руси ответил им таким же жестом, а затем поздоровался с каждым за руку, пристально всматриваясь в едва белеющие лица. Перед ними стали солдаты из гвардии Командора, элита армии. Огромного роста, могуче сложенные, они были великолепными спортсменами. Знали сотни боевых приемов, могли убивать врага голыми руками. В рукопашном бою один гвардеец без труда расправлялся с десятком противников. Они умели взрывать мосты, плавать под водой, прыгать с большой высоты без всякого напряжения, управлять всеми боевыми машинами, космическими крейсерами. Это были лучшие воины вселенной. Двое гвардейцев с изолирующими наушниками на голове, не лишняя предосторожность от психотропной атаки, держали в руках бластеры. Третий был слухачом и оружия не имел. Его задачей было слушать и предупреждать напарников обо всем подозрительном, что происходит в темном переходе. В случае, если пост подвергнется психотропной атаке и он придет в неуправляемое состояние, товарищи могли временно парализовать его и защитить изолирующими наушниками. Командор весьма своевременно принял эти меры предосторожности. Все вроде было бы спокойно, но что-то тревожило Руси в этой тягучей темноте. Что же? Сколько ли должно быть? Словно вспышка пробила мозг внезапная мысль. Четверо. Где четвертый? Кричащим шепотом спросил Руси. Пошел посмотреть робота, ответил гвардеец без наушников. Давно? Да уже с четверть часа, удивленно посмотрел на часы солдат. Поднять тревогу! Двое, Атлант и Азил, тихо возились у боевого робота. За мгновение до этого Атлант подошел к ничего не подозревающему роботу сзади и отключил его. РРБ-2 стал беспомощен и теперь безразлично следил тусклыми рефлекторами. Затем, как у него варварский ножом, выковыривают программный диск. Документальная справка номер 4. Государство Атлантов располагает следующими модификациями роботов. РАП. Робот автоматический промышленный. Модели 1, 6, 7, 12. Нулевая степень мышления. Средняя обеспеченность. Предназначен для использования на простейших работах в промышленности. Возможно использование в условиях исключающих присутствие человека. РАЗ. Робот автоматический земедельческий. Модели 3, 6, 8. Степень мышления нулевая. Обеспеченность средняя. Предназначен для использования в земледелии. РАХ. Робот автоматический хозяйственный. Модели 1 2 4 5 7 9. Степень мышления нулевая. Обеспеченность средняя и высшая. Предназначен для использования в домашнем хозяйстве. РАБ. Робот автоматический боевой. Модели 2, 4, 7. Степень мышления нулевая. Обеспеченность средняя. Предназначен для поражения боевых целей. Примечание. Отсутствует идентификация целей. РРП. Робот разумный промышленный. Модели 2, 4, 5, 7, 12, 14, 18, 19, 23. 24, 26. Степень мышления высокая. Очень высокая, наивысшая. Обеспеченность высокая. Очень высокая. Предназначен для использования в сложнейших производственных процессах, в том числе в тех, где исключено присутствие человека. РРЗ. Робот разумный земледельческий. Модели 1, 2, 4, 5. Степень мышления высокая. Обеспеченность высокая. Предназначен для использования в земледелии. РРХ. Робот разумный хозяйственный. Модели. 1, 4, 7, 8. Степень мышления высокая. Очень высокая. Обеспеченность высокая. Предназначен для использования в домашнем хозяйстве. Примечание. РРХ. 8. Киборг. Модернизирован под человеческий облик. РРБ. Робот разумный боевой. Модели. 2, 4, 18. Степень мышления очень высокая. Наивысшая. Обеспеченность высокая. Наивысшая. Предназначен для ведения боевых действий. Примечание. РРБ-18 Киборг. Модернизирован подчеловеческий облик. Закончив свою работу, азил тихо свистнул в темноту. Вскоре около мертвого робота появились еще шестеро азилов, облеченные в темно-красные инфразащитные комбинезоны. Глаза их хищно поблескивали в красных стеклах пластиковых шлемов. Вооружены они были миниатюрными бластерами, паралитическими гранатами и метательными ножами. Это была знаменитая диверсионная команда D-1 выполнявшая наиболее опасные и сложные поручения. Альзил, нейтрализовавший робота, подошел к предводителю и что-то объяснил ему жестами. Тот утвердительно кивнул и махнул рукой. Диверсанты мгновенно исчезли в темноте. Альзил тихо сказал Атланту. Аквариум приказал тебе возвращаться назад. Твои услуги не будут забыты. Ты получишь все, о чем мы договаривались. Но смотри, не передумай. Шаг в темноту, и он тоже исчез. Руси и два легионера крались по коридору. На глазах Русия были специальные инфракрасные очки, способные улавливать тепло живого тела. Поворот, еще поворот. Руси заметил неясный красноватый контур, движущийся навстречу. Прикосновением руки он остановил гвардейцев и стал смотреться в темноту. Контур делался больше и отчетливее, и вскоре послышались осторожные мягкие шаги. Пароль, ряфнул Руси, приседая на землю. Фигура метнулась, прижалась к стене, но через мгновение распрямилась и ответила. Командор и Атлантида. Неверно. Но Атлантида и Командор. Как тебя зовут? Продолжил допрос Руси. Люкий. Что было сегодня на завтрак? Крикнул гвардейц, стоявший за Русией?" Мясо и гнилые галеты. Зло заорал Люкий. Азилов бы кормить такими галетами. Они передохли бы, не дойдя даже до Альфа Центавра. Руси и гвардейцы облегченно рассмеялись. «Ты что, обосрался?» «Нет», — съездил Люки. «Я там трахался со стенкой». «Ладно, пошли назад. Тревога ложная». Один из солдат достал передатчик и забубнил. Рельф, рельф, Отбой! Ложная тревога! Возвращайся! Отбой!» Рущий еще раз посмотрел в переход и пошел назад. Семь пароглаз поймали его движение, и семь теней метнулось из темноты на группу атлантов. Схватка была скоротечной. Атланты даже не успели выхватить бластеры. Один из них упал с перерезанным горлом, трое других были ослеплены и парализованы цурбинцидом. Азилы завалили беспомощных пленных на себя и потащили их к выходу. Когда диверсанты вышли из перехода на поверхность, аквариум подошел к брошенному на землю Люкию. Без видимого труда поставил его на ноги и процедил. Азилы не любят гнилых галет, а я не люблю гнилых предателей. Обе руки командира диверсантов крепко держали парализованного Атланта за грудки. Откуда из складок комбинезона вылетела третья рука, всадившая нож в живот Атланту. Глаза Люкия закатились. Парализованная глотка издала негромкий хрип, и он рухнул на землю. Аквариум аккуратно вынул нож, сняв шлем и повернулся к неподвижным пленникам. Страшная улыбка искажала обезображенное лицо мутанта. Длинная колонна азийских солдат мерно шагала по подземному коридору. Космические волки, асы рукопашных схваток, касаясь рукой спины впереди идущего товарища, шли в черную неизвестность. Тускло фосфорицировали скрещенные мечи эмблемы космической пехоты. Обойдя металлический остров РРБ-2, они шли дальше к сердцу подземной цитадели, а наверху все новые и новые когорты уходили под землю. Разведчики, возглавляемые аквариумом, Несли портативные органометры, чутко реагирующие на изменения органической субстанции. Эти небольшие черные коробочки указывали нахождение человека за сотни метров. Появился тусклый мерцающий свет. Лампочки по бокам сводов штрека мигали, искрили и тускло организируя гасли. Кое-где в трещинах мокро блестели урановые жилы. Прибор в руках аквариума тревожно замигал. Мутант подкрутил настройку смотрелся в шкалу и шепнул «Впереди 50 метров! Человек!» Впрочем, человека можно было видеть и без прибора. Атлант, вышедший из-за поворота, Впрочем, человека можно было уже видеть и без прибора. Атлант, вышедший из-за поворота, остолбенело взирал на толбу вооруженных врагов. Замешательство длилось мгновение, и он схватился за бластер. Сверкнули вспышки, и гвардеец Рельф, возвращающийся на свой пост, рухнул на землю. По рядам азийских солдат, взволнованных остановкой, пронесся гул. Восстанавливая тишину, аквариум поднял руку. В этот момент раздался мощный взрыв. Последним предсмертным усилием Рюльф взорвал висевшую на поясе гранату. Взрыв испепелил тело Атланта и обрушил свод, наполовину завалил проход. Аквариум выруглся и ловко, словно паук, помогая себе третьей рукой, полез через каменный завал. Волки ринулись вслед за ним. Взрыв гранаты был услышан и в основном переходе. Несколько гвардейцев кинулись в боковой штрек. Через мгновение один из них выскочил назад и устошно заорал. Альзилы прорвались. Вопль этот донесся до самых отдаленных уголков перехода. Паника – страшнейшая катастрофа, сравнимая по своей агрессивности вспышкой сверхновой звезды. Паника – это безумие, пожирающее собственных детей. Паника Это четыре всадника апокалипсиса, низвергающие мир в вечность. Паника овладела находящимися в переходе людьми и бросила их вдоль по коридору. Спину им били бластеры космических волков. Люди падали на бегу, запрокинув голову, летели кубарем, сшибая на землю еще живых. Дети цеплялись за матерей, сильные топтали слабых. Парализованный старик в инвалидной коляске, словно символ беззащитности, Раскинул руки навстречу мерно идущим волкам. Выстрелы пронизали его и бросили на груду трупов. Люди пытались спастись от беспощадного огня, но он настигал их везде. Кровь туманила глаза альзилом. Руки крепко держали скользящие от нехорошего пота бластера. Глаза беспощадно выискивали очередную жертву. Хвала войне. Немногие находившиеся в переходе гвардейцы открыли ответный огонь. Но их было слишком мало, а огонь противника слишком плотен. И один за другим они падали на землю, настигнутые смертью. Перепрыгивая через завалы трупов, волки разбегались по переходу, добивая выстрелами в упор все, что подавало признаки жизни. Но это была не победа. Это была бойня. Это было избиение безоружных людей. Возмездие ждало их впереди. Быстро оценив обстановку, командир бросил вдоль по туннелю бронеходы. Все выходы из боковых штреков были заняты гвардейцами и боевыми роботами. Сотни лазерных пушек и бластеров открыли огонь по скопившимся в центре перехода врагам. Шквал огня смел Альзилов, гусеницы бронеходов превратили трупы в кровавую кашу. Возмездие: Космические волки с перекошенными ужасами лицами пытались бежать из этого ада в боковые проходы. Там их встречали неуязвимые РРБ-18 и огромные, словно горы. РАБ-8. Огонь их пушек размазывал волков по стенам кровавыми ошметками. Возмездие. Азилы пытались вжаться в малейший выступ, но плазма урановых гранат впекала их кровь в серый бетон. Возмездие. Они шли убивать, но были убиты. Возмездие. Из трех тысяч ушедших под землю космических волков на поверхность выбрались 4 трясущихся человека. Еще четверо вышли из тоннеля совсем в другом конце города. Это были Аквариум и три диверсанта из команды Д-1. Когда начался огненный шквал, Аквариум и его люди мгновенно заскочили в боковой штрек и прижались к стене. Мимо них, истерично стреляя в разные стороны, пробежала кучка космических волков. Вскоре послышались мощные лазерные импульсы. Волки напоролись на РРБ-18 самого страшного из боевых роботов, и были испепелены его лазером. Аквариум знал, что эти киборги бьют на выбор, отличая своих по кодированным магнитным полоскам, вшитым в комбинезон. Заметив лежащего у входа мертвого Атланта, диверсанты втащили его тело в штрек и сняли залитый кровью комбинезон. Через минуту аквариум, облаченный в одежду убитого, шел навстречу роботу. Когда киборг внезапно вырос перед ним, Аквариум немного растерялся, но быстро овладел собой и спокойно посмотрел в черные зрачки-объективы робота. РРБ-18 расшифровал магнитный код и стал неуверенно опускать бластер. Ему явно не нравилась маска, скрывающая лицо стоящего перед ним человека, но этот человек его хозяин. Намертво в битве правила кодекса поведения заставили робота опустить оружие и посторониться давая пройти человеку. Альзил обошел киборга, дружески хлопнув его по титановому плечу. Этим скользким движением он прилепил к голове робота капсулу с ферромагнитным окислителем. Раздался негромкий щелчок, окислитель проник в мозг и расплавил пространственные анализаторы. Киборг потерял ориентацию. Шагнул вперед, споткнулся и упал. Детектор самосохранения дал команду на уничтожение. Конструкция этих роботов была одним из величайших, но, увы, раскрытых секретов Атлантов. Раздался взрыв, и робот буквально испарился в вспышке плазмы. Перешагнув через оплавленную лепешку, диверсанты устремились вглубь штрека. Через полчаса они были на поверхности. Немногие пленные Альзилы были расстреляны на месте. Во избежании повторения паники и ненужных жертв, командор приказал всем неспособным продолжать борьбу подняться на поверхность. Длинные вереницы подавленных людей потянулись к выходам из переходов. Альзилы им не мстили. Лишь небольшая часть вышедших из-под земли под тщательной проверки попадала в изоляционные лагеря. Остальные объявлялись гражданами новой свободной Атлантиды. Под землей осталось чуть более тысячи человек. Сразу после выхода беженцев Альзилы попробовали сунуться в демаскированные теми штреки и взлетели на воздух. Груз четвертый хмыкнул, узнав об этом.